И обратился Яцек к нему, скорее всего, для очистки совести. Было позднее воскресное утро, когда зазвонил телефон. Это был Якуб. Яцку никогда не забыть этого разговора. Ты уже выпил? — осведомился Якуб. — Еще нет. Потому что я должен ехать в больницу. Каня, — ответил он. — Это хорошо. А теперь внимательно слушай. Ты сядешь в машину и поедешь в Варшаву в аэропорт. В двадцать-тридцать там приземлится самолет компании «Лот» из Нью-Йорка. В нем летит человек, который передаст тебе письменную гарантию, что Аню кладут на операцию по пересадке костного мозга в клинику университета Тьюлейн в Новом Орлеане. Обещание выдачи Ане визы посольством США в Варшаве, а также номер брони, билета для Ани на рейс в Нью-Йорк в пятницу. Я забронировал ей место в бизнес-классе. Ты все это получишь от него. А билет в лотте в Варшаве утром в понедельник».